Если бы не эта проклятая десертная ложка, принц лег бы спать со спокойной совестью. Исход предстоящей дуэли его совершенно не волновал. В искусстве фехтования граф уступал принцу по всем параметрам. Нет, разумеется, ему было жалко Джеймса, и он уже прикидывал, как бы умудриться уладить дело миром, не поступившись своей честью и неущими в чести графа. Это была задача. А тут эта ложка, опять же ожерелье, нижнее белье графини. Он же только сегодня на балу увидел ее впервые. Подкинули, сто пудово подкинули, все подкинули. И ложку, и ожерелье, и трусы, и вообще все, что у него лишнее оказалось в кармане. На этой сердитой ноте принц Флоризель соизволил заснуть но даже во сне ему не было покоя так как ему опять начали сниться кошмары ему снились придворные лекари пичкающие его дурно пахнущими снадобьями и постоянный один и тот же вопрос от серых личностей в которых он всем нутром чувствовал представителей тайной канцелярии бригании нос ваше высочество что удалось вспомнить Любое, даже самое незначительное воспоминание, и мы ухватимся за него, как за ниточку, и распутаем весь клубок. Может, вы оказались здесь из-за происков врагов? Если так, то мы поможем вам вернуться на престол. Главное — понять, где находится ваше королевство. Постарайтесь, ваше высочество. Может... Где-то далеко-далеко ваши мама с папой льют слезы по утерянному сыночку, наследному принцу Баккарди и Флоризелю. Ну же, ваше высочество, напрягитесь!» Раздосадованный принц отмахнулся от них, как от мух, резко перевернулся на другой бок, и сон сменился. Теперь ему снилось то, о чем он даже заикнуться не мог присутствии серых личностей, так как не хотел загреметь в дурдом или в подобное ему заведение этого королевства. Ему снились огромные, вздымающиеся вверх под облака дома, стремительный изрыгающие сморадный чат, машины, супермаркеты, телевидение, интернет и двое верных друзей Данила и Дарья. И мы снилось, как они втроем проворачивали многомиллионные аферы, потом отдыхали на дорогих курортах, снилось, как уходили от погони на дорогом джипе. Дашта сидела за рулем, а Данила выпускал из автоматов преследователей обойму с забоймой. Снилось, как Данила тащил его на горбу с ножом в спине, хотя сам уже успел словить две пули в грудь. И как потом их штопала Дарья, обливаясь горючими слезами, отчаянно ругая при этом своего непутевого дядьку, не сумевшего уберечь ее барина. Короче, снилось то, чем он поделиться не мог ни с кем. Больше всего принца угнетало, что в этих странных снах он не мог вспомнить лица своих друзей, ни лица Данилы, ни лица Дарьи. Он помнил только, что они его друзья. Настоящие друзья, и на них можно полностью положиться во всем. Но кто они? Он принц, это понятно. А вот кто они? И как объяснить разлюбезному Карлу Третьему, что он вообще не из этого мира, и занесло его сюда случайно? Его баккарде, возможно, совсем рядом. Здесь, буквально в двух шагах. И в то же время, бесконечно далеко, в другом измерении. Сон принца вновь сменился. Теперь пошел сплошной кошмар. Какие-то темные, мрачные подземелья, корни гигантского растения, по внутренним полостям которого он, как по трубам, ярус за ярусом, спускался вниз и ласковый лепет. Папочка, осторожно! Вот тут монстры кусачьих живут. Струя огня, вырвавшаяся из руки принца, превратила клыкастых чудищ в горстку пепла. Ой, как ты их, папа, а с кем я теперь на этом ярусе играть буду? Свято место пусто не бывает, сынок. И услышал принц во сне свой ласковый голос. Сейчас их сюда столько сбежится. Только ты их, пока я свои дела внизу не сделаю, лучше сразу того, чтобы они за мной играться не побежали. А то мне, понимаешь, некогда. Одного психа надо быстренько завалить и успеть вынырнуть обратно, пока его в первозданный хаос не засосало. Какого психа, папа? Да есть тут один придурок с бубенчиками на колпаке. Два раза в ларец Хаоса нырнул и окончательно с катушек съехал. Достал уже всех гад. Затем перед принцем появились огромные ворота, окованные серебром и испеченные древними рунами, которые он вскрывал какой-то странной отмычкой. И огромный детина с налитыми кровью глазами в странном шутовском колпаке. с ревом набросившийся на него. Как только магические и физические запоры сварат, его узилища спали. И битва. Последняя битва с безумным богом, в которой, казалось ему, кто-то ментально помогал, как с темной, так и со светлой стороны. У этого сна всегда был один и тот же финал. Уже изрядно потрепанный принц и безумный бог собрали все свои силы и одновременно обрушили друг на друга мощные магические удары. Стена огня, подкрепленная заклинанием «Кулак огненного бога принца», схлестнулась с лучом изначального хаоса безумца, после чего мир перед глазами принца Флоризеля завращался, рванул куда-то вдаль, стягиваясь в точку, и принц отчаянно закричал. Флоризель взметнулся с кровати и чуть не сшиб дворецкого, стоявшего возле его ложа в ночном халате со склянкой какого-то снадобья и свечой в руках. — Опять кошмары, ваше высочество! — сочувственно спросил дворецкий. — Опять! Приснится же такой бред! Принц сел на краешек кровати. — Извольте выпить, все как рукой снимет опять натворные поморщился принц флоризель послушай ну здесь не лазарит Утерпеть ну, не могу аптечные ароматы но чтобы ваше высочество ну всплеснул руками батлер чтобы я доверил вашу жизнь каким то докторам пейте такого лекарства ни у одного аптекаря не найдешь ну ка Резко выдохнули, и... Команда сработала, как спусковой крючок. Трудно сказать, какие струны подсознания задел в голове принца Батлер, но он не успел даже договорить, как пузырек, словно по волшебству, исчез из руки, а его содержимое забулькало в глотке принца. «Ух, хорошо!» — просипел Флоризель. Почувствовав, как ядреная гномья водка горячей волной прошлась по телу и буквально через пару секунд шарахнула его по мозгам. Принц протяжный зеванул, плюхнулся обратно на кровать и провалился в глубокий сон. — Так, средство от кошмаров я нашел, глубокомысленно зрек батлер, задувая свечу. Надо будет с вечера его ему давать, чтобы по ночам не орал, зараза. Но должны же его верные слуги когда-нибудь спать».